Китайская угроза стала атипичной. То есть это вот все э -э, генно модифицированное оружие. Помните, я в прошлый раз вам говорю куриные окорочка, там кислотные облако и так далее. Все это отрабатывается в масштабах планеты. Усечь человечество. Геноцид, алкоголь, это вообще, я не говорю, вот тут, значит, э -э, как Россия, значит, чтобы найду. Вот она. Как остановить вымирание России? Газета от девятого этого месяца. Идет геноцид, идет вымирание, идет страны. Это то, что по телевизору говорят, но это сказки для белого пучка. для меня лично. Не знаю, как для вас. Это для тех, кто вообще ничего не понимает. На самом деле положение просто ужасное к стране. И в мире, между прочим. Так вот, я теперь говорю о сговоре. Но он сговор не долгосрочный, а носит с точки зрения вот военных. Есть тактика, это быстрое достижение каких-то целей. Оперативное искусство, это ну среднесрочное решение задач. И стратегия, это долгосрочное решение задач. Так это вот с точки зрения тактики, значит, сарказит. Чтобы уничтожить Соединенные Штаты и перейти э, безболезненно от одного режима управления планетой к другому, а фактически ведь речь идет о чем? Смотрите, еще раз подчёркиваю, думайте, я ключевые слова вычитал, я не стал всё чё читать. Кому надо прочитать? Саркози призвал пересмотреть всю действующую финансовую систему мира». И постепенно перейти к регулируемому капитализму. Что сия я означает? Никакой демократии, блин. Как хозяин сказал, так и будет. Вот что это означает открытым текстом. А лохи наши, либерализм, демократия, там, выборные процедуры, да все это лабуда. Сказки про белого бычка. Потому что не получается уже. Вот э, дальше надо сопрячь с законом времени. Ситуация так быстро меняется, что надо быстро реагировать. Рынок он уже не успевает это сделать. Рынок, и между прочим, это хороший э, режим. Это режим, вот есть два режима управления. Управление и самоуправление. Из этих двух режимов. Самое хорошее самоуправление, когда люди сами делают то, что мне надо. Вот рынок является режимом самоуправления. И это хороший режим, то есть им, мы, мы за рынок. Но рынком-то надо управлять, и в рынок надо заложить принципы определенные. Сейчас заложены принципы, несправедливые концепции. Обери. Об, «Обери ближнего, ибо если ты не оберешь, то он тебя оберет». Ну, приблизительно вот так, то есть, не обманешь, не уедешь и т.д. и, и т.п. Я думаю, понятно, да? То есть, рынок-то вот на этом держится, он бесчестный, судный процент там, и все, все, все, что остальное. То есть Поэтому, когда перевести на режимы самоуправления, на новые принципы, которые, о которых говорится в концепции общественной безопасности, Все встанет на свои места. И здесь я почему это сопряг, во-первых, Медведев стал счастливым соседом Саркози. И два момента еще. Вот первый момент. Это во вчерашней газете независимой. сага о 4 миллионов. Москва собирается выделить кредит. По неэкономическим мотивам Рейкьявику в 4 миллиарда долларов, о, евро. Спрашивается, а что это вот, у нас у самих что ли все хорошо? С какой стороны Это Исландия, да, которая, ну там все рухнуло, то есть она маленькая страна, там все уже, ничего нету, она или сдохнет, или так. А Москва помогает. Ну-ка, давайте думать вместе, настоящие аналитики, для чего Москва это делает? А -а -а. Дело в том, ну-ну-ну, ну ближе, уже теплее, хотя не шибко. Перехват управления, то есть перетягивание на свою сторону потенциальных. Сейчас они, если не за нас, то когда мы им поможем, в ближайшей перспективе мы им помогли, ну теперь давайте на нас работать. Вот понятно я высказался, да? Значит, а речь идет о чем? Тогда не было концепции своей. У нас мы были вписаны в ту концепцию. Вот и все. Поэтому, если мы проводим свою стратегию, одна ситуация. А если мы в их стратегии будем пытаться ухватить кусок, то они нас всегда переиграют. Я сейчас покажу вам, как они переиграют. Вот. А то, что такое э, идет вот раздербанивание, вот еще интересный момент. Американ, Американо-индийское ядерное э, распространение. Значит, э, э, 2 э, октября ради привлечения Дели в союзники, Вашингтон готов поделиться опасными технологиями. Это в противовес как бы вот Рекьявику, я говорю, то, что делают Штаты. Но и мы, и мы, и Штаты... Проводим эту политику из своего понимания глобальной политики, а не из того самого большого понимания глобальной политики. То есть по частностям вообще говоря. И речь идет о шестом приоритете только. А вы уже понимаете, что этот приоритет самый слабый. Оказывается, когда появился Жак Атали на сцене, стал я там копаться в газетам, по справочникам, всё, нашёл. Оказывается, когда он еще был молодым человеком, так скажем, и мэром какого-то одного из пригородов Парижа, наставником у Саркози был никто иной, как Жак Атали. А кто такой Жак Атали? Знаете? Ну, приблизительно, да. Ну, посмотри, Значит, все рассказываю, Жак Атали... Э -э Это бывший советник президента Франции Меттерана. Затем он был президентом Европейского банка реконструкции и развития. И сейчас он ну, крутится, вот так скажем, в советниках мирового правительства, которые разрабатывает стратегии. У нее есть книга, сам ее читал, она, кстати, небольшая, надо вот на сайт ее тоже вывесить. Она была издана в Питере очень небольшим тиражом, очень небольшим. Э -э книга Жака Аттали называется «На пороге нового тысячелетия», где Жак Аттали описывает новый мировой порядок в новом тысячелетии. Чувствуете, да? То есть и вот этот новый порядок в новом тысячелетии, он как раз говорит о сокращении населения, о взятии под контроль ресурсов, значит, О биороботизации человечества прям открытым текстом сатанинским, что для в будущем человечестве э, не будет, э, ну что ли, счастья для, так сказать, малоимущих людей. Они будут довольствоваться виртуальной реальностью. То есть вот пошел в шахту, поработал с Кайлом, в поле с мотыгой там и так далее, сел, глюкнул какого-нибудь глюка, Телевизор включил путешествие по странам и народам завтра опять и так далее. То есть да чистый, чист... а? А здесь понимаете, значит, цели две: с одной стороны тестирование реакции на э, реакции людей вот на это, а вторая цель программирование. на эту реализацию и ориентировка, то есть вот без э, есть система оп оповещений безструктурная. Я вам э, в частности могу вот такого пример э, безструктурного оповещения могу сказать вот проследить, как только в центральных газетах будет публиковаться, неважно что, неважно какой заголовок. Но будет два слова. Рауль Валенберг. Знаете такого, да? Это норвежец, который спас там несколько тысяч евреев. Значит, как только в центральной прессе проходит вот сообщение о Рауле Валенберге, значит, это сигнал того, так, евреи, будьте внимательны. Скоро произойдут события, которым вы должны снестись очень серьезно. Будьте начеку. Я понятно объясню? То есть вот это из этой серии, то есть он оповещает, программирует на вот это вот э, действие. Значит, э, кстати, вот спасибо, как говорится, демократы за вопрос. Значит, книгу Лужкова кто-нибудь читал э, «Возобновление истории». Это вот я с точки зрения... Э, Она у меня есть, желающие там, кстати, можно даже вывесить в электронном виде, там, или как-то ее сделать. Вот мощный тест был на всю нашу интеллигенцию. Ну, давайте, скажем так, Лужок, не последний человек в нашей стране, да? Ну, я понимаю, там, одна, ну, давайте, вот, будем абстрагироваться от эмоций, а вот просто так, ну, что, он выступает, там, все да, Лужок пишет книгу. Возобновление истории против Фрэнсиса Фукуяма и так далее. И хоть бы одна газета, хоть бы одна, хоть бы какая-нибудь маленькая заметочка, хоть бы по телевизору отметила этот факт. А ведь фактически в этой книге трансформированная концепция общественной безопасности. Изложено, что вы знаете. Потому что когда я переехал из Питера в Москву, уже туда в Питер засланцы приезжали, здесь есть на профсоюзной, есть такой институт проблем управления, Прангишвили. Вот Это чисто фирма Лужка и его интеллектуальный центр. Вот туда меня приглашали на семинары, и я там читал лекции. Они там в шоке все были. И сначала, как бы, так чтобы мозги запудрить, говорили, давайте будем вот. Что делать, что делать, а тогда у Ельцина был рейтинг нулевой, это был 96 год, то есть вообще никакой. Вот И значит, что строить, там не были, всякие политические тусовки, собирались по Москве, говорили ни о чем, друг с другом сругались, на выходе ничего. Ну и я попал в эту всю дребедень, и, то есть тоже... Носило меня, как осенний листок. То есть туда-сюда толку никакого, только крадется время, все, А с тебя информацию считывают. Но я не об этом. Я хочу сказать, что информация серьёзная, понимаете? И никто, а дальше, значит, просто смотрит. Тот, кто запустил этот проект, способно ли это общество воспринять это? Понимает оно? Если понимает, то как понимает, а вообще ничего нет. Значит, выводы какие? Либо них ничего не понимает, либо есть какие-то силы, которые дают официальный запрет на это дело. Но это вот вам опять-таки для эрудиции, как вот как а для чего для чего? И на просто а протестировать население, ничего понимают, что не понимают. А давай давай разрешим, ну ка что что народ поймет, что не поймет. Потому что тот, кто управляет общественными процессами, им вообще говоря, они люди не глупые. Им иллюзии не нужны, как нашим этим ура-патриотам, там им лишь бы ура, там все как я сказал, как мы, там, и мне это, для них это все лабуда. Им жесткий смысл, чёткие параметры, чёткие критерии управления, чёткий срез положения дел по параметрам, все Вот тогда этими процессами можно управлять, если знаешь положение дел. А если не знаешь, то ты ничем управлять не будешь. Поэтому вот все эти в ЦИО, мы к ним относиться надо очень серьезно. Я понимаю, что там подставы есть, когда надо. Но тем не менее, когда ты следишь, опять-таки вот приглашаю к сотрудничеству, к аналитике. Сил, уважаемые друзья, не хватает, потому что, вы представляете, у них аналитические центры оплачиваемые, да? где на каждой как бы направлении там один два там так, три человека, а у нас с вами чего? Поэтому да, давайте создавать виртуальные такие центры, значит дома работать, кто-то будет координировать усилия, распределять между собой отслеживание вот этих информационных потоков, тогда наша информация будет достоверней. Так я для чего завершаю вот эту теперь штуку, значит? с финансовым маневром Саркази, вполне возможно допустить, ну что ли, сговор на глобальном уровне, я сговор может быть не то слово, ну какой нашел такой и нашел Значит, когда целенаправленно осуществляется, ну что ли, утопление Америки, и э, возрастание роли Европы и России. Почему вот, Саркози с Медведевым и с Путиным, и, и вот он поддержал и в Абхазии, и в Южной Осетии, вы знаете, да, значит, Саркози. ну, по умолчанию, конечно, сразу-то нельзя, но, тем не менее, значит, сделал. То есть есть некий замысел, согласно которому э, Америка должна быть, Штаты ликвидированы, а э, центр силы должен э, стать где-то здесь, у нас. Как, я пока, ну, сам не знаю. Дальше покажет. Давайте вместе следить. Вот. Но, тем не менее, я говорю, что есть основания так считать. Потому что вот такие вещи, вы не сопрягаете с эмоциями. Еще раз подчеркиваю, глобальной мафии, демократии как кость в горле. Им нужен жесткий фашистский режим, где только пикнешь, тебя не будет. Каждый делает свое дело и не чирикает. Всё. Жёсткий, никакой там все. Поэтому переход, пересмотреть всю действующую финансовую систему мира, постепенно перейти к регулируемому капитализму. Вот ключ. А что такое регулируемый капитализм? Это не капитализм. Это не капитализм.